Гальдони что-то сжимал в руках, Эндрю навел фокус. Это была большая книга. И даже не книга, а толстенный тяжелый фолиант, регистрационный журнал. Жена раскрыла дверцу автомобиля и держала ее, пока племянник, подхватив безногого подмышки, втаскивал его внутрь. Гальдони заерзал задвигался, жена перекинула ему через грудь ремень безопасности и пристегнула к сиденью. Эндрю отчетливо видел профиль бывшего альпийского проводника. Он снова навел бинокль на регистрационный журнал. Гальдони сжимал его в руках точно сокровище, с которым не мог расстаться ни на секунду. Потом Эндрю понял, что в руках у Гальдони есть что-то еще. Очень знакомое и привычное глазу военного. Между переплетом книги и грудью альпийца поблесковал металлический предмет. Это был ствол небольшого, но мощного обреза. Таким обычно пользуются враждующие итальянские кланы на юге страны, в Сицилии. Его называют «люпо» — «волк». С расстояния больше двадцати ярдов он бил не очень точно, но с близкого расстояния мог уложить человека на повал, да еще отбросить тело футов на десять. Гальдони оберегал свой фолиант с помощью оружия куда более эффективного, чем спрятанный в рюкзаке Эндрю Магнум. Эндрю перевел бинокль на племянника Гальдони. У того в одежде появилась новая деталь — пояс с к нему кобурой, из которой торчала рукоятка пистолета. Судя по рукоятке, пистолет был крупного калибра. Так вот, как оба альпийца охраняют свой журнал. Никто бы не смог приблизиться к нему». «Что же это значит? Господи!» Фонтин вдруг все понял. Записи, записи путешествий в горы. Ничего другого и быть не может. Ему никогда в голову не приходило и отцу тоже спросить, велись ли подобные записи. Особенно после стольких лет, Боже, ведь полвека миновало. Фонтини Кристи, отец и его отец, говорил, что Гольдони были лучшими проводниками в Альпах. Профессионалы с такой репутацией, конечно, должны были вести записи. Это самое естественное дело. Записи всех совершенных ими походов в горы за многие десятилетия. И так Гольдони солгал. Сведения, необходимые Фонтину, были у него. Но Гольдони не сообщил их своему гостю. Эндрю продолжал наблюдение. Племянник сложил кресло, открыл багажник, бросил туда кресло и побежал к левой передней дверце. Он сел за руль, а жена Гальдони захлопнула правую переднюю дверцу. Машина выехала на шоссе и помчалась в Шампалюк. Жена Гальдони вернулась в дом. Майор продолжал лежать в траве. Обдумывая, что делать дальше, он медленно положил бинокль в футляр и застегнул кнопки. Можно броситься к спрятанному лендроверу и поспешить вдогонку за Гальдони, но зачем? К тому же риск очень велик. Альпиец, конечно, калека, но Люпа в его старческих руках может с лихвой компенсировать увечность. Да и мрачный племянник, не задумываясь, пустит в ход свой пистолет. Если этот регистрационный журнал и есть тот самый ключ к разгадке, который ищет Эндрю, то они его увозят, чтобы спрятать, но не уничтожить никто не станет уничтожать столь ценные записи надо убедиться и только тогда действовать забавно эндрю не предполагал что гальдони самолично пустится в путь он думал что приедут к нему то что гальдони сорвался с места означает что началась паника безногий старик который целыми днями сидит дома не стал бы вдруг с риском для себя вылезать из своей берлоги не имея на то достаточно серьезного повода и майор решился «Обстоятельства благоприятствовали. Жена Гальдони осталась в доме одна. Прежде всего он выяснит, является ли этот грозбух именно тем, что он ищет, а потом узнает, куда отправился Гальдони. Тогда и решит, преследовать их или оставаться здесь и ждать». Эндрю поднялся. «Нет смысла терять время. Он направился к дому». «Здесь никого нет, сеньор», — сказала старуха, испуганно и изумленно глядя на него. «Мой муж уехал с племянником. Они поехали играть в карты в городок». Эндрю молча оттолкнул старуху. Он прошел прямо в спальню Гальдони. Там ничего не было, кроме журналов и старых итальянских газет. Он обыскал стенной шкаф, нелепый и трогательный. Штаны с приколотыми к поясу штанинами. Ни книг, ни регистрационных журналов, похожих на тот, что увез с собой старый альпийский проводник. Он вернулся в гостиную. Перепуганная старуха стояла у телефона и трясущимися пальцами коротко постукивала по рычагу. «Провод перерезан». Подойдя к ней, спокойно сказал он «Нет», — прошептала старуха. «Чего вы хотите? У меня ничего нет. У нас ничего нет. Думаю, что есть». — ответил Фонтин, оттолкнув ее к стене и приблизив к ней перекошенное от злости лицо. «Твой муж мне наврал. Он сказал, что ему нечего мне сообщить, а сам уехал и увез какую-то очень большую книгу. Это журнал записей, верно? Старый регистрационный журнал, в котором описан подъем в горы пятьдесят лет назад. Журналы. Покажи мне журналы. Я не понимаю, о чем вы говорите, сеньор. У нас ничего нет. Мы живем на пенсию. Заткнись. Покажи мне журналы». «Прошу вас, старая сволочь!» Фонтин схватил старуху за седые волосы, дернул ее вперед, а потом вдруг силой ударил затылком о стену. «У меня нет времени! Твой муж мне наврал! Покажи мне журналы! Живо!» Он снова схватил ее за волосы и еще раз ударил головой о стену. На морщинистой шее показалась струйка крови, глаза наполнились слезами. Майор понял, что перегнул палку. Он принял оперативное решение. Ему это было не впервой. В «Наме» ему встречалось немало несговорчивых крестьян. Он оторвал женщину от стены. «Ты меня понимаешь?» — заговорил он ровным голосом. «Я зажгу спичку у тебя перед глазами. Ты знаешь, что потом произойдет?» «Я спрашиваю в последний раз, где журналы?» Жена гальдонера дая повалилась на пол. Фонтин... Удержал ее, схватив за платье. Она указала дрожащей рукой с трясущимися пальцами на дверь справа. Эндрю поволок ее по полу. Ударом ноги он распахнул запертую дверь и вытащил свою беретту. В комнатке никого не было. «Выключатель где?»